Ленни и временная сотрудница. В сентябре прошлого года в больницу наняли временную сотрудницу. Служба по обеспечению взаимодействия с пациентами и их благополучия понесла большие потери в результате двух увольнений по собственному желанию и одной беременности. Временная сотрудница, имевшая, как большинство ей подобных, слишком высокую квалификацию, только что окончила хороший университет. с хорошей степенью по хорошей специальности. Вот только рынок уже насытили другие хорошие выпускники не менее авторитетных учреждений. Поэтому она и ухватилась за вакансию временного помощника по административным вопросам в больнице Глазго «Принцесс Royal. Неважно, что работа эта не имела никакого отношения к ее диплому в области искусства или карьерным целям. Она рада была не прозябать больше на улице. Вместе с другими выпускниками 2013 года временную сотрудницу немедленно заняли делом. И несколько месяцев она работала не покладая рук, вводила данные, делала копии, поглядывая в окно на больничную парковку и тоскуя по студенческим годам. И вот однажды в беседе со своим начальником, большим мужчиной, благоухавшим поддельным дизайнерским парфюмом, купленным на рынке, она упомянула статью, которую недавно прочла Чем так возбудило любопытство начальника, что он даже поднял голову от смартфона о благотворительном художественном фонде, выделяющем больницам и интернатам немалые деньги на программу арт-терапии для пациентов. Начальник сказал ей, что сегодня сам сделает копии документов, и на месяц временная сотрудница забыла и думать про всякую офисную дребедень. Она составляла заявку на финансирование, договаривалась о ценах с подрядчиками, Общалась с поставщиками художественных принадлежностей и заполняла несметное множество документов по охране здоровья и технике безопасности, необходимое, чтобы пройдя сквозь юридические дебри, допустить тяжело больных людей в помещение с карандашами и ножницами для рукоделия, которыми они могут нечаянно что-нибудь себе проткнуть. Презентация заявки проходила в Лондоне, в головном офисе благотворительного фонда. Пока временная сотрудница ждала приглашения в конференц-зал У нее так вспотели ладони, что на документе внизу остались мокрые пятна. Пришлось просить временную сотрудницу фонда сделать копию. Известие пришло в четверг утром, сразу после одиннадцати. Первый абзац: "Благодарим за обращение и бла-бла-бла". Она пропустила и перешла ко второму, начинавшемуся так: "Ваш грант включает". Получилось. В больнице Глазго Принцесс Royal будет художественная студия. На этой студией временная сотрудница работала как ни над чем и никогда. В пабе по вечерам наводила тоску на друзей, рассказывая последние новости декоративно-прикладного искусства в медицине. По выходным расписывала горшки для цветов, которые будут рисовать пациенты. Придумала три плаката с рекламой новой студии и даже освещение в СМИ обеспечила: репортажи в двух местных газетах и региональном выпуске новостей. Накануне торжественного открытия Временная сотрудница пришла убедиться, что в студии все готово. Кабинет получился просторный, ведь под него отвели два помещения, где раньше располагался компьютерный склад. И имел еще одно преимущество большие окна с двух сторон, а значит, естественное освещение. Были здесь и шкафы с художественными принадлежностями и книги по искусству, и маркерная доска для учителя. И столы со стульями разной высоты и удобства для пациентов с любыми потребностями, и раковина, чтобы кисти мыть, а одна стена завешена демонстрационными досками с тесемками и прищепками, тоже на разной высоте, чтобы рисунки сушить. Она обвела комнату взглядом. Все было готово, все замерло в ожидании. Карандаши еще целы, столы чисты, а раковина сияет белизной и пол не закапан краской. Скоро настанет день подумала она. И эта комната загудит, а живет, наполнится цветом и экспрессией. Здесь пациенты найдут утешение, здесь их услышат. Здесь они на время перестанут быть больными и станут просто людьми. Прежде чем запереть дверь, она вдохнула запах свежевыкрашенных стен и напомнила себе, что всего лишь пару месяцев назад здесь был бестолковый склад компьютерной техники. В день торжественного открытия временная сотрудница приехала на работу чуть живая от волнения. Ей не терпелось рассказать всем о студии, но главное не терпелось показать ее пациентам. Что будет, когда они войдут и приступят к делу, этого она не могла вообразить. Какие истории поведают их первые рисунки? Явившись в кабинет в новом специально купленном костюме, она все никак не могла понять, почему начальник так сдержан. избегает ее взгляда, и вообще атмосфера какая-то невесёлая. Она показала ему на смартфоне пост в Твиттере, пробежалась по программе открытия. Слушай, мне совсем не хочется ставить тебя в неловкое положение, особенно сегодня. Начальник запустил пальцы в остатки своих волос. Но нам нужен учитель рисования, а бюджет урезали, и временным сотрудникам надо за работу в выходные платить. Сердце временной сотрудницы забилось быстрее. Она, конечно, надеялась, что он попросит, если уж говорить правду. В студию потребуется учитель, это было ясно, а начальник все тянул и не нанимал. Он знал, что у нее степень по искусству. Так кого еще брать? Сотрудница стиснула пальцы. Словом, я нанял женщину, и ей придется платить больше, чем предполагалось, так что мы не сможем перезаключить с тобой договор в конце месяца. Средств нет. Но, пожалуйста, поприсутствуй на открытии, и формально твой договор действует еще три недели. Секунды три-четыре временная сотрудница улыбалась, пока ее ошеломленный мозг пытался сообщить рту, что улыбка тут неуместна. Пришло время давать интервью для телевидения. Временная сотрудница повела журналистов в студию, помогла им снять маленьких пациентов, приглашенных на торжественное открытие. Только с переломами, пожалуйста, чтобы не слишком тягостно, раковых больных не нужно. Такова была инструкция начальника. Затем ведущий поставила ее вместе с детьми. Временная сотрудница показывала им, как изобразить звезду, и ребята рисовали. Густой желтой гуашью на черном фоне, а камера делала панорамную съемку. Затем взяла крупным планом начальника, который явился с деловым видом, источая невыносимый аромат поддельного гуччи и всем давая понять, что он руководитель проекта. Ему прицепили микрофон, подготовили к интервью, которое покажут в вечерних новостях в 18:00 и 22:30. Временная сотрудница медленно поднялась с места, и покинула помещение. Она сдерживала слезы всю дорогу до кабинета, а там выложила на пол бумагу из коробки, поспешно собрала в нее свое добро: кружку, фоторамку, бумажные салфетки. Она думала, вещей будет гораздо больше, поэтому даже свои записи и образцы краски для студии аккуратно поместила в коробку. Оставила пропуск на столе у начальника и захлопнула за собой дверь. Мысли ее затуманились. избытка эмоций. Она хотела выбраться из здания, прежде чем съемочная группа, дети и журналисты выйдут в коридор. Встреча с ними была бы невыносимой. Но без пропуска пользоваться служебным входом временная сотрудница не могла, только главным. А как к нему пройти, не помнила. Заплутав в лабиринте больничных коридоров, она бросилась бежать. И девочку в розовой пижаме заметила только налетев на неё. Сотруднице удалось удержать равновесие. А девочки в пижаме нет. Споткнувшись, она рухнула на пол, горкой костей в розовом. Сотрудница пробовала извиниться, но выдавить смогла лишь какое-то кудахтанье. Медсестра, сопровождавшая девочку, села рядом с ней на корточки и крикнула шедшему мимо уборщику, чтобы прикатил инвалидную коляску. Лица девочки сотрудница не увидела. разглядела только худые руки, пока сестра суетливо усаживала свою подопечную в коляску и увозила. Сотрудница кричала извинения им вслед. А вечером, вспоминая худые руки девочки, которую подняли и усадили в коляску, сотрудница не могла уснуть. Несколько бокалов Мэрло плескалось внутри, совсем не облегчая, однако, ее раздумий. Она не могла туда вернуться, но должна была На следующий день сотрудница решила разыскать девочку в розовой пижаме и позвонила в детское отделение. На вид лет 16-17, светлые волосы и это самая розовая пижама. Других примет она не могла сообщить. Минут сорок ее просили подождать, переводили на другую линию, расспрашивали о цели звонка, а она выдумывала, кем приходится этой пациентке. И наконец сотрудницы назвали палату, где девочку предположительно можно найти. Вот так временная сотрудница и оказалась у моей кровати. В руке букетик желтых шёлковых роз, на лице раскаяния.